Глава 44 Светлана прибежала в школу. Она захватила с собой деньги, взяла 6000 накрасилась по мере сил, нашла кое-что еще пригодное в остатках старой маминой косметики. Не то чтобы для Пахомова, вот еще, просто раз они собрались куда-то, то, конечно, ей нужно быть накрашенной. У них половина девочек в классе уже красились. Она долго после похода в парк укладывала листья фикуса в коробочку, теперь коробка была полной. Заодно просила Лю осмотреть себя, всё боялась, что клещ куда-нибудь заползёт. Слушала любопытного, его мысли насчёт того, зачем синий мальчик её куда-то приглашал. Но всё это время, даже там, во сне, она думала о том, что утром они с Пахомовым пойдут в огромный и модный торговый центр покупать ей кроссовки. И вот она входит в класс. «Всем привет!» — она оглядывает присутствующих. «Привет, вамина Мурат Сабаев оценивает её. «О!» «Привет, «Привет!» — девочки тоже. Лиза Марфина смотрит на неё. От внимательных женских глаз ничего не скрыть. «Фомина, ты что ли осветлилась?» «Я?» — Светлана удивлена. «Нет». «Осветлилась», — сразу высказывает своё мнение Люба Бельских. «В солярий ходит, краситься стала». «Пацана о себе завела», — констатирует Ксюха Катаева. «О, Фомина завела себе кона говорит Мурат с каким-то сожалением. «Мол, даже же Фомина, и та завела себе кого-то». «Да никого я себе не заводила». Света краснеет, судя по всему, от удовольствия, садиться за свою парту. «Да-да, не завела», — соглашается Ксюха и тут же добавляет. «Только вот в солярии зачем-то ходишь и красишься зачем-то». Светлана удивлена, но с другой стороны, ей даже нравится, что одноклассники о ней так думают. Пусть думают, что и у неё может быть парень. Только вот Пахомова нет, впрочем, он всегда опаздывает. Хорошо бы он пришёл до начала урока. А пока она будет получать удовольствие от внимания одноклассников, это ведь и в самом деле приятно. Но вот уже и звонок прозвенел, уже началась литература, а Пахомова придурка всё нет. Вот и договаривайся с ним. Светлана достаёт под партой телефон, номер Пахомова. Нажать на вызов? Ещё чего. Она не будет ему звонить. Светлана уверена, что когда кончится урок, он объявится, будет вонять сигаретами и делать вид, что ничего не произошло. А опаздывать — это невежливо. Но что парень вообще знает о вежливости? Урок литературы закончился, но пахом не появился. Очень, очень Света не хотела ему звонить, но телефон сам лез к ней в руку. И она решилась, нажала на вызов. Уже думала, что будет говорить, готова была сказать ему про вежливость, но на её мысленные упрёки телефон отвечал длинными гудками и переключением на автоответчик. Это вообще было наглостью. Впрочем, чего ещё ждать от этого придурка? Света уже была зла минут через десять, когда закончилась перемена, набрала его еще раз, но и на этот раз он не взял трубку. «Пипец, ненавижу таких людей», — подумала девочка и пошла на урок. Девочка просидела до конца пятого урока и лишь после этого пошла домой, за кроссовками не пошла. Это было странно, но ей не хотелось идти за покупками одной. Она подумала, что может позвать с собой Мурата, он стал все чаще разговаривать с ней. Вот и сегодня говорил, в основном об уроках. Сам первый заговаривал. Тем не менее, ей почему-то не захотелось его звать. Может, потому что она настроилась идти с Пахомовым? Папа в этот день ходил на резку. На охрану он пойдёт завтра, значит, завтра Света в школу не идёт, остаётся при маме. Если Пахомов и объявится, то даже завтра она себе новые кроссовки не купит. А на улице стал копать дождь. Девочка перешла на бег. Она бежала домой в своих старых и рваных кроссовках. Пахом – придурок. Папа уже ушёл на работу, а Иванова пришла на дежурство. Света отварила рис, она расщедрилась и купила сегодня в магазине банку кукурузы и окорочка. Банка кукурузы пошла в рис. Отлично. Красивое блюдо получилось. А три окорочка пожарилась с чесноком. Вкуснятина. Близнецы обычно приходили из садика сытые, но тут в квартире стоял такой запах, что прибежали на кухню. Света выдала им один на двоих окорочок, рис с кукурузой, они есть не стали. Ну и ладно. Она себе положила хорошую порцию риса и большую курную ногу. Отрезала хлеб и уже собралась есть. Она очень хотела есть, но тут в домофон позвонили. «Ммм...» Она недовольно сжала губы. «Конечно, это ошиблись квартирой. Для отца Серафима уже поздно. Врач сегодня приходить не обещал». Девочка поглядела на уплетающих курицу братьев, вздохнула, отложила кусочек хлеба, встала и пошла к двери отвечать. Она нажала кнопку и поняла, что это не курьер, ошибшийся номером квартиры, Она услышала почти сразу совсем не то, на что рассчитывала. Светлана, это Анна Владимировна, мама Владика. Владика? переспросила Света. Какого ещё Владика? А, Пахома, что ли? Да, я поняла. А что вам нужно? Мне нужно тебе кое-что передать, Владик просил. В голосе женщины послышались слёзы. «Поверите, передать. Она там плачет, что ли? Да, конечно. Света нажала на кнопку, открывающую дверь в парадную. Девочка была удивлена. Мать Пахома, кажется, плачущая, хочет поговорить и что-то передать. Что всё это значит? Она так и стояла у двери в растерянности, пока Анна Владимировна не позвонила в дверь. Конечно, высокая. А то с чего бы Пахому быть такой дылдой? Крашеная, приятная женщина в дорогой одежде и с заплаканными глазами. Она заговорила, как только переступила порог. «Владик попал в больницу. Его очень сильно избили». Она ещё не договорила этой фразы, а в голове девочки уже всё сложилось само собой. «Это Валей. Он же наркоторговец, а у них там какая-нибудь мафия или, может, организованная преступность». Света оцепенела, ведь всё это получилось из-за неё. Она просто смотрела широко раскрытыми глазами на эту приятную женщину и почти не дышала, а та продолжала. «Ему сломали четыре ребра. одной из ребер проткнула лёгкое, ему делали операцию. Он только недавно пришёл в себя. Я от него приехала». Она вытаскивает мятый и влажный платок, прижимает его к рту, потом снова говорит. «Он говорит, что втянул вас в неприятности. Какие это неприятности? Можете мне сказать? Мне нужно это знать, понимаете?» «Я... я... не знаю, я...» — мямлит девочка. Она думает, что ответить этой женщине, но понимает, что правду говорить не нужно, распахом сам ничего ей не рассказал. «Я честно не знаю, что случилось. Мы не очень дружим с Па... с Владиком». Да? Женщина ей не верит. Светлана это чувствует сразу. Анна Владимировна лезет в сумочку и достает оттуда клочок бумаги и ключи. «Это он просил передать вам». «Мне?» Мало того, что Светлана напугана, теперь она еще и удивлена. «Это мне?» «Это ключи от нашей дачи, а это адрес. Владик сказал, что не может вам звонить и просит вас ему не звонить. Он просил передать, чтобы вы ехали на нашу дачу и пожили там недельку или дней десять». Она протягивает ключи и записку девочки. «На такси вы туда доедете за две с половиной тысячи. У вас есть деньги?» Светлана берёт ключи и записку. Конечно, она никуда не поедет. Берёт предметы чисто машинально. Берёт и кивает. «Да, деньги у меня есть. Езжайте. Там есть и интернет, и горячая вода. Спать можете на любой кровати, что вам понравится. Бельё везде свежее. Еда там есть какая-то. А завтра я ещё привезу». «Хорошо». — кивала Светлана. — А у Пахома мама норм, хотя сам он придурок, конечно. — Раз вам угрожает опасность, уезжайте сейчас, а я буду держать вас в курсе. — продолжает женщина и вдруг опять начинает плакать. — А вы точно не знаете, кто избил Владика? Из-за чего его избили? Теперь девочка даже ответить ей не может. Она просто трясёт головой. Она давно не чувствовала себя так плохо. Давно. Она уверена, что избил его, валяясь с дружками. Но как об этом сказать Анне Владимировне? Ведь это всё равно, что рассказать ей о том, что Пахом знает со наркоторговцами Нет-нет, Света трясёт головой, она ничего не знает, ничего. Слава богу, она не стала дальше пытать Светлану, и вскоре после того, как девочка обещала ей, что обязательно поедет к ней на дачу, мама Пахома ушла.